Народ расходился, полицейские возились еще с утопленницей, кто-то крикнул про контору. Раскольников смотрел на все со странным ощущением равнодушия и безучастия. Ему стало противно. — Нет, гадка, вода не стоит, — бормотал он про себя. — Ну так что ж, и пожалуй, — проговорил он решительно, — Двинулся с моста и направился в ту сторону, где была контора. Сердце его было пусто и глухо. — Что ж, это исход, — думал он, тихо и вяло идя по набережной канавы. — Все-таки кончу, потому что хочу. Неужели конец? Скажу я им или не скажу? — Эй, черт! Всего стыднее, что очень уж глупо!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 Точно жаль было, что все так изменили. Старший работник искоса приглядывался. «Вам — Вам чего-с? спросил он вдруг, обращаясь к нему. Вместо ответа Раскольников встал, вышел в сене, взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук. Он дернул второй, третий раз. Он вслушивался и припоминал.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 «Там сидят?» «Сидят». «И помощник там?» «Был время». «Чего Раскольников не отвечал и встал с ним рядом, задумавшись. «Фатеру смотреть приходил», — сказал, подходя старший работник. «Какую фатеру?» «А где работаем?» «Зачем, дескать, кровь отмыли?» «Тот, говорит, убийство случилось, а я пришел нанимать». И в колокольчик стал звонить, мол не оборвал.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 и, схватив за плечо Раскольникова, он бросил его на улицу. Тот кувыркнулся было, но не упал, выправился, молча посмотрел на всех зрителей и пошел далее. — Чуден человек! — проговорил работник. — А все б свести в контору! — прибавил мещанин. — Так идти, что ли, или нет? — думал Раскольников, остановясь посреди мостовой на перекрестке и, осматриваясь кругом,